Глава 11 Ангел. Корсунь. Начало августа. Порфидна Ирогенита Анна, сестра императора Византии, медленно поднималась по усыпанной цветами лестнице к распахнутым воротам Херсона. С трех сторон ее сопровождали свитские. Чиновники, священники, воины. С четвертой встречал будущий супруг, Архонт Россов. Нет, Василевс Россов, Василий Первый. Человек, которому брат парфира Гениты тоже Василий, но второй, автократор, отдал Анну. Вернее, обменял на Фему Таврика. Нет, дело не только в Феме. Анна знала, брату нужен мир с Россами. Ему нужна верность новых варангов, которые прежде служили русскому архонту. Ему нужен союз с сильным и опасным архонтов-россов. Без этого Василию никогда не осуществит заветной мечты. Отомстить мессианам. Анна не роптала. Она знала, что ее жизнь, ее тело принадлежат не ей, а империи. Дочь императора, Порфира рожденная. Маленькие ножки в драгоценных туфельках сминали свежие цветы. После долгого плавания Анне было приятно ступать по твердому камню. Но о том, кто ее ждет наверху, Кисаревна старалась не думать. Она верила в свой дух и еще более в свою красоту. Анна знала, что она прекрасна. Не потому, что ей твердили об этом придворные листицы, Анна умела читать в глазах мужчин, да и женщин тоже. Она ведь выросла во дворце, ей пришлось научиться многому. Однако где-то в глубине души Кисаревна и Порфирогенита оставалась юной невинной девушкой, которой страшно. Лестница кончилась. Архонт Россов, крещенный варвар, будущий муж, стоял перед Анной. Свирепый дикар, чьей единственной заслугой, как еще недавно говорил брат, император Константин, Безвластный и праздный соправитель автократора Василия II было умение быстро и умело убивать врагов. Анна встречалась с Архонтом во дворце. Вернее, ее показали Архонту, чтобы тот взглянул и восхитился. Тогда никто, ни брат Василевс, ни сама Анна не думал, что обещание отдать ее варвару будет выполнено. Варвар сделает свое кровавое дело и уедет в свои дикие земли». Варвару дадут немного золота, чтобы не обижался, и он забудет о порфирогените. Варвар не забыл. Анна не верила, что причиной тому ее красота. Она могла быть сущенной уродиной, рябой и беззубой, но все равно принесла бы своему мужу титул Василевса. Подняла бы дикого скифа выше престолов европейских корольков, тоже потомоков дикарей, поделивших западную часть Великой Римской империи. Анна остановилась. Она боялась поднять голову и посмотреть в глаза будущему мужу. Необродимость происходящего внушала ей ужас. Но надо справиться. Она – Порфира дочь и сестра императора империи. Она должна. Взгляд Анны медленно заскользил вверх. Загнутых кверху носочков собственных туфель на красные сапоги, затем на свободные штаны синего плотного шелка. От края чешуйчатого панциря к широкому с золотой инкрустированный каменьевой пряжкой поясу. От пояса взгляд кисаревна поднялся к зерцалу с искусно, явно византийской работой, исполненным чернью и эмалью святым Георгием, и выше. Выше, пока не уперся в крепкий бритый подбородок, обрамленный светлыми усами, такими длинными, что кончики их касались панцирных чешуй. «Господин, я рада. Я плохо знать твою речь», — запинать произнесла Кисаревна. Трогательная улыбка на пурпурных устах, потопленные глаза, дрожащие ресницы. «У тебя будет время выучить его, Анна», – парамейски ответил Владимир, разглядывая будущую жену. Боярин серегей опять оказался прав. Василевс не собирался отдавать Анну. Вот почему она начала изучать язык, лишь оказавшись на корабле, плывущем в Корсунь. «Ну, сейчас это неважно. Дело сделано, и Анна станет его женой. А сейчас он должен заглянуть в ее глаза». Владимир протянул руку, коснулся подбородка кисаревны. Она вздрогнула, но сдержалась, не отпрянула, и заставила Анну поднять голову. Его невеста действительно прекрасна. Впервые в жизни Владимир, глядя на женщину, не испытывал желания немедленно опрокинуть ее на спину. Он любовался. Она словно же жеребенок двухлеток, чистейших коровей подумалось Владимиру. Таких не объезжают силой, таких мягко терпеливо. Лаской с любовью приучают. Нет, не к седлу. К себе. Чтобы конь не слугой был, другом. Чтобы он умер за тебя, а ты за него. Чтобы чувствовать его как себя. Чтобы ловил каждое желание всадника и друга. Чтобы ты мог доверить ему свою жизнь так же бестрепетно, как конь доверяет тебе свою. Владимир опомнился, когда увидел тревогу в чудесных глазах Анны. Пристальный взгляд Архонта заставил Анну, Затрепетать. Порфирогенита привыкла к разным взглядам. Восхищенным, вожделеющим, похотливым. Анна выросла во дворце, а это многое значит. Но в синих, как у сапфира на диадеме Анны, в глазах киевского архонта чувствовалась настоящая власть. Не та, которую порождает Пурпур Василевса. То была сила, которая шла изнутри, с самой сути человека. Не Диадема Василевса заставляла людей повиноваться владыке. Архонт Россов сам был властью и знал об этом. Вот что напугало Анну. Ей, парфира Гените, дочери сестры императоров, величайшей из империй, захотелось отдать себя в эту власть. Лишь один человек прежде вызвал у нее подобные чувства. Прежний автократор. Иоанн Цемисхий. Велика разница между автократором анном и архонтом Россов. И не менее велика разница между той совсем юной девочкой и нынешней Анной. Но знакомая слабость предвкушения растекается по телу. Анна опомнилась лишь на мгновение позже Владимира. Взяла себя в руки. Она порфирогенита, часть судьбы империи. И только ради империи она сейчас здесь. Она справится, не сдастся. Мой брат, богохранимый и богопочитаемый Василес Василий II, посылает привет... Голос Анны тверд. Ее тон наверняка обманет людей собственной свиты Анны и грозных воинов-россов, выстроившихся позади Владимира. Это голос дочери сестры императоров. Голос, поставленный лучшими риторами и учителями пения. Никто-никто не должен усомниться, что это голос парфиророжденной, а не юной, испуганной девушки, чье тело и честь обменяли на захваченную Фему. Никто и не усомнился, кроме Владимира. Он единственный, видел не только природную власть империи, сошедшую на землю удаленной Фемы, но и женщину. Ту, что скоро, очень скоро станет его женой, единственной истинной супругой перед всемогущим Богом. Она прекрасна, как ангел небесный. Друнгарь Ираклий высоко поднял чашу с вином. За парфира порфирогениту. Доброе вино дружно вливалось в десятки глоток. Командиры византийских дроманов во главе со своим друнгарием праздновали завершение херсонского стояния. «Эх, жаль, что такая красота достается дикариу», — заявил один из капитанов. Но другой сосед тут же пихнул его в бок и ткнул пальцем туда, где во главе стола сидели друнгарий, его заместитель и двое русских воевод, которых друнгарий публично объявил своими лучшими друзьями. «Еще бы, ведь это они по просьбе своего отца, имперского спафария, кстати», снабдили рамейских моряков припасами и спасли от неминуемого голода. Подвыпивший капитан Красного Дромана смутился и пробормотал с конфужина. «Конечно, не все росы дикари, и, Господь-свидетель, я рад, что мы теперь друзья». Но тут он снова вспомнил, как стояла в воротах собора прекраснейшая из византиек, и как она глядела на своего мужа Скифа. И потянулся к кувшину с вином. «Куда катится империя?»